Марго и дневник. Привет, Ленни. Это Марго. Соскучилась по тебе. Твоя красноволосая медсестра пришла вчера ко мне в палату и сказала, что перед тем, как тебя увезли на операцию, ты попросила передать мне свой дневник. Что ты все время вела его, и про нее там, видимо, тоже есть. И ты хочешь, чтобы я тебе написала. Ты доверила мне свой дневник, и это честь для меня. Но учти, я беру его лишь во временное пользование, а если вздумала мне его завещать, я в этом не участвую, юная леди. Ты переживешь эту операцию и глазом не моргнёшь, я знаю. Ты ничего не боишься, не то что я. А вот тебе история. Почитаешь, когда проснешься. На этой неделе в розовой комнате я рисовала первое свое жилище, которое любила по-настоящему всей душой. Грязная и неказистая, как все добрые персонажи. Рисунок вышел достойный. Мой школьный учитель рисования наверняка сказал бы, что перспектива хромает и крыша как будто не в ту сторону наклонена, но я довольна все равно. Я, живущая в собственных воспоминаниях, живущая в той маленькой квартирке, гораздо больше похожа на тебя, чем на саму себя. Как и все мои истории до сих пор. Это начинается в Шотландии. Глазго, Лондон, февраль 1959 года. Марго Докерти, 28 лет. Когда мне исполнилось 28, жив был только отец. Мама ушла двумя годами раньше. После ее смерти я все равно что осиротела. Контузия, теперь это как-то иначе называют, разрушила отца. Дошло до того, что он и посидеть рядом не разрешал. Но я сидела, когда пробил час. Он уже умер, а я сидела с ним в палате и запоминала его лицо. Шепотом просила прощения и желала счастливого пути, ощущая, как происходит разрыв. Я смотрела на последнее волокно туго натянутой веревки, чахнущий огонек единственной свечи, остатки спасательных шлюпок. Его больше не было. оборвался. потух, уплыл. Я чувствовала скорбь и в то же время освобождение. Я теперь была ничья. Мать без ребенка, жена без мужа, дочь без родителей со скромным наследством и без постоянного адреса. Я могла отправиться куда угодно. Я поняла, что вольна начать все сначала. И с этим зернышком надежды вышла из поезда на грязную платформу Юстонского вокзала, твердо намереваясь отыскать своего мужа, единственного, кто у меня остался. Первым делом пошла в полицию. Поезд прибыл рано утром. В дороге я спала, но все равно была полусонная. Зубы покрылись налетом. Я почувствовала это, облизав их, а почувствовав, облизывала без конца. Съела полпачки мятных леденцов, но свежее во рту не стало. Выйдя из здания вокзала на свет божий, я увидела вереницы автомобилей и красных автобусов, людей спешащих на работу, расталкивая друг друга и почувствовала, что только чемоданы, кажутся и удерживают меня на земле. Спросила озабоченного мужчину в шляпе, как пройти к ближайшему отделению полиции. Поплутав по одинаковым улицам, наконец отыскала его и вошла, не позволив себе и на секунду остановиться из страха повернуть назад. Увидела секретаря за столом, ряд стульев с перепачканной обивкой. В поезде я репетировала про себя, что скажу. Меня зовут Марго Докерти. Я ищу пропавшего человека, моего мужа Джонни. Как можно мужа потерять? Таким будет первый вопрос, не иначе думала я. Но ошиблась. Меня вообще ни о чем не спросили, а велели сесть и заполнить заявление. Я села и тут же поняла, что это заявление требует от меня слишком много. Мое имя, оно мне известно, а вот адрес. В настоящее время мой адрес таков: Лондон, Холборнское отделение полиции. Но где я проживаю? В съемной квартире в Глазго, из которой только что выехала, кем я прихожусь пропавшему? Мы женаты? В самом деле, до сих пор женаты. А если он успел жениться на другой? Когда я видела его в последний раз и где? Несколько лет назад на пляже. Сгодится? Или не зря мне кажется, что это ничего не даст? Как выглядит пропавший? Худощав, как и прежде, как и прежде зачесывает волосы на прямой пробор. И почему я разыскиваю его в Лондоне? Только на последний вопрос я могла ответить, потому что однажды много лет назад мы лежали рядом, и он, положив руку мне на живот, сказал: "Хочу побывать в этом городе прежде, чем родиться, малыш". Но мы так и не поехали. Руки у меня вспотели, и ручка выскользнула. Я подняла ее, вытерла влажные ладони о юбку, взглянула на секретаря. Не освободился ли кто-нибудь, чтобы поговорить со мной? Но она покачала головой. Я задумалась над следующими вопросами: о вещах вроде бы очевидных, но не для меня. Какого он роста, здоров ли и где работает? Мои сведения о Джонни были столь скудны, с тем же успехом я могла разыскивать незнакомца. Чем ты занимаешься? спросила она. Я и не знала, что рядом кто-то сидит, но она была тут как тут. Женщина моложе меня, хоть и не намного. В сине-зелёном узорчатом платье со светлыми волосами, кажется, давно не мытыми. И вполне довольная, похоже, что находится в этом самом месте в это самое время. Ну я, что в чемоданах, труп? Она рассмеялась и вытерла размазавшуюся тушь две черные полоски под глазами. Наркотики? Нет, там бомбы, воскликнула она, а потом оглянувшись на людей в приёмной, уже таращивших на нас глаза, наклонилась ко мне и повторила шепотом. "Бомбы?" "Нет", ответила я и опять уронила ручку на пол. Она подняла: "Держи". Заправила волосы за ухо, бренча многочисленными браслетами. "Напугала тебя, прости". "Не напугала". И хотя она в самом деле не напугала, меня слезы вдруг подступили к горлу. Я смертельно устала, недавно осиротела и собиралась заявить о пропавшем человеке, которого и описать-то толком не могла. О человеке, который и не пропадал, собственно говоря. Просто я не знала, где он. Мать его умерла, а брат переехал, не оставив нового адреса. О человеке, пообещавший прожить со мной всю жизнь, по которому я очень скучала и в то же время не скучала ничуть. Она откинулась на спинку стула, сложила худенькие руки на груди, пропустила волосы сквозь пальцы, намотала светлую прядь на указательный. Я вернулась к заявлению. Дату рождения Джонни я знала, хоть что-то. Дальше шла графа: причина подачи заявления. Половина бланка оставалась незаполненной. В эту графу я вписала и без того понятное, не знаю, где он. Потом подумала, что это, пожалуй, выглядит несерьезно, и зачеркнула. Чем ты занимаешься? прошептала она. От нее пахло духами и спиртным. Я не в силах объяснить, я просто показала ей бланк на планшете с зажимом. Заявление о пропаже человека, прочла она, приподняла брови, спросила. Кто пропал? И не дав мне ответить, продолжила: "Не ты случайно, а ведь это гениально заявить о собственной пропаже и исчезнуть. Бог мой, просто гениально. Так я и сделаю однажды". Глаза ее блеснули. "Мой муж". Я будто впервые за много дней заговорила. "Вот как?" сказала она, и я почему-то все ей выложила, почти все. умолчала лишь об одном маленьком, но очень важном человеке. Скучаешь по мужу? спросила она, выслушав меня. Не знаю, он один у меня остался. Но ты хочешь проводить с ним время, когда отыщешь? Нет, я «Хочешь жить с ним. Ну, тебе нравится от него зависеть. Зависеть? Да ты ведь проделала такой путь ради него. В нем для тебя сейчас весь смысл. Ты зависишь от него. Ее это, кажется, злило. Мне просто хотелось увидеть близкого человека, сказала я, а сказав, поняла, что это правда. Тогда так и напиши. Они поймут, как это срочно и сразу кинутся его искать. Бланк заявления глядел на меня пустой и невнятный. Заполнишь и что будешь делать дальше? Не знаю. Есть где остановиться? Нет. Я почувствовала, как загорается лицо. Смелая ты, сказала она, и я подумала: в самом деле? Не знаю, повторила я. Плакать хотелось все сильнее. Хочешь знать, что я тут делаю? Я не ответила, но она сообщила мне три вещи. Во-первых, что ждет своего друга Адама, который вломился в университетскую лабораторию с подопытными животными и был арестован. Во-вторых, ждет, не арестуют ли ее за это же самое. И в третьих предлагает переночевать у нее, если первое и второе как-нибудь уладится. А потом посоветовала мне разорвать заявление о пропаже человека и раскрепоститься. Я тогда подумала, это жаргонное словечко, означающее сексуальную свободу, и лишь много позже поняла, что она предлагала мне отделиться от сбежавшего мужа и не преследовать его, а помахать рукой на прощание и пожелать счастливого пути. Первое и второе улаживалось гораздо дольше, чем мы обе предполагали. Рука моя так и осталась лежать на заявлении о пропаже человека, и в конце концов бумага сморщилась в том месте, где к ней прижималась влажная ладонь. Мужчина, у которого украли велосипед, и полицейские, шедшие мимо, споткнулись о мои чемоданы, после чего первый выругался, а второй спросил, что я тут делаю. Когда Адам вышел из камеры без наручников, Моя новая знакомая крикнула: "Ура!" Полицейский шикнул на нее, пригрозил, а потом вручил Адаму его пожитки и велел, не буду повторять, какими словами, уходить. «Невинно осужденный на свободе", сказала она. "Отпраздновать имеем право". Я подумала: "Не из Шекспир ли цитата?" "Это Адам, а это Марго, наша шотландская беглянка. Познакомься". Он пожал мне руку. Моя ладонь была все еще влажной, и Адам почти незаметно вытер свою от джинсы. Мы вышли на улицу в тусклый солнечный свет. "Ой", сказала она, будто только что вспомнив. "Меня Мина зовут". Мы шли по улице, удаляясь от полицейского участка, и я не сразу поняла, что по-прежнему держу в руке планшет с заявлением о пропаже человека. Забыла Я поспешила обратно, но Мина нагнала меня у входа в участок и схватив за руку остановила. Ты чего? Нельзя же красть у полицейских. Пусть забирают свой планшет, но не это. Она открепила листок. Это доверим судьбе. Из комка в о пропаже человека, плотно смяв его в ладонях, эффектным броском отправила в урну.